Ему хотелось исповедаться перед Иваном во всех страданиях совести, со смирением рассказать о горькой и подлой слабости своей. Пусть Ваня судит его. Если может, поймет, если может, простит. А не поймет, не простит. Ну что ж, Бог с ним. Он волновался, слезы застилали глаза, когда он повторял про себя некрасовские строки, Сын пред отцом преклонился, Ноги омыл старику. Ему хотелось сказать двоюродному брату, «Ваня, Ванечка, дико, странно, Но я завидую тебя, завидую тому, Что в страшном лагере ты не должен был Подписывать подлых писем, Не голосовал за смертную казнь невинным, Не выступал с подлыми речами». И вдруг неожиданно возникло совершенно противоположное чувство, едва увидел он Ивана. Человек в ватнике, в солдатских ботинках, с лицом изъеденным морозами и барачной махорочной духотой, показался ему чужим, недобрым, враждебным. Такое чувство возникало у него во время заграничных поездок. За границей... Ему казалось немыслимым, невозможным говорить с холеными иностранцами о своих сомнениях, делиться с ними горечью пережитого. Иностранцам он говорил не о тревогах своих, а лишь о главном и бесспорном, об исторических достижениях советского государства. Он защищал от них себя, свою родину. Мог ли он предполагать, что подобное чувство вызовет у него Иван? Почему? от чего? Но именно так оно было. Ему теперь казалось, что Иван пришел, чтобы перечеркнуть его жизнь. Вот Иван унизит его, заговорит с ним снисходительно, надменно, И ему страстно захотелось втолковать, объяснить Ивану, что все изменилось и стало по-новому, что все старые оценки перечеркнуты, и Иван повержен, разбит, что горькая судьба его не есть случайность. «Да, да, седой, неудачливый студент. Что за плечами его? Что ждет его впереди?» И должно быть именно потому, что так страстно, упорно захотелось Николаю Андреевичу сказать все это Ивану. Он сказал прямо противоположное. «Удивительно, как это хорошо. В главном, Ваня, мы с тобой равны. И я хочу сказать тебе, если у тебя появляется ощущение потерянных десятилетий, пропавшей жизни... «Теперь, когда ты встретишься с людьми, прожившими эти годы не в труде дровосека и землекопа, а писавших книги и прочее, гони это ощущение. В главном, Ванечка, ты равен тем, кто двигал науку, успел в жизни и труде». И он почувствовал, как задрожал от волнения его голос, и сладко защемило сердце. Он увидел... Смущение Ивана. Увидел, как вновь затуманились слезами волнения глаза жены. Ведь он любил Ивана, любил, всю жизнь любил его. Мария Павловна никогда, казалось, так полно не ощущала душевную силу мужа, как в эти минуты, когда он хотел ободрить несчастного Ивана. Она-то ведь знала, Кто победитель и кто побежденный. Действительно странно, что даже в тот час, когда ЗИСовская машина повезла Николая на Внуковский аэродром для полета в Индию, где он должен был представить премьеру Неру делегацию советских ученых, она не испытывала с такой глубиной своего жизненного торжества. Здесь оно было совсем особым. соединенным со слезами о погибшем сыне, с жалостью, с любовью к седому человеку в грубой обуви. «Ваня, — сказала она, — я для вас приготовила целый гардероб».